Он оглядывал сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шее, где терлись поводки. Оглядывал Ивана Кучера, сидевшего подле него, и вспоминал о том, что он ждал брата, и что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом.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 раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, вмешательство привело бы его в досаду и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью. Не доезжая с четверть версты от дома,